Алексей Козлов. Главное ⁇ ценить себя. Как перестать подстраиваться под других и научиться дорожить собой. Читает автор. Введение. Почему Творец не миротворец? И почему Миротворец не Творец? Что такое самооценка? Самоценность и уверенность в себе. Говоря «да» другим, убедитесь, что не говорите «нет» себе. Паулу Каэлю. Дина опять проснулась в слезах. Ей снилась она сама. Берег моря, огненно-рыжий закат, мольберт, перепачканные красками руки, смешные кудряшки, в которых запутался ветер. Соль на губах. Что это? Слезы? Или вкус моря? На море Дина никогда не была. Нет, любила очень, заочно. Но вживую за почти 40 лет ни разу не увидела. Родители предпочитали проводить отпуск на даче. Муж вечно таскал ее с собой в походы. А о том, чего хотелось самой Дине, никто обычно не спрашивал. Дзынь, опять шесть утра. Началось. Пока Дина будет собирать детей в школу, готовить завтрак, пережаривая мужу яичницу, потому что в первый раз желток слегка вытек, и пытаться не опоздать на работу, предлагаю познакомиться. Я Алексей Козлов, врач, психотерапевт, психолог и гипнотерапевт. 26 лет подряд в мой кабинет приходят сутулившиеся под тяжестью обид и разочарований люди. В основном женщины с потухшими грустными глазами. Я называю их миротворцами. И сейчас вы поймете почему. Кто вообще такой миротворец? Звучит на первый взгляд позитивно. Миротворец. Человек, который творит вокруг мир. Творец, создатель, креативщик. Ага, как бы не так. От миротворца до творца – пропасть. Давайте разбираться. Помните, как учили в школе? Главное – вовремя найти Проверочное слово. У нас с вами будет не одно слово, а целый вопрос. Чтобы что? Именно так звучит вопрос, позволяющий проверить, насколько глубока пропасть между Творцом и Миротворцем. Миротворцы, которые творят мир, спокойствие и всеобщее удовлетворение вокруг себя, делают это, чтобы их похвалили, ну или хотя бы не ругали. Творцы творят мир вокруг себя, чтобы он был. Им вообще не важно, понравится ли то, что они сотворили окружающим. Им нужно, чтобы понравилось им самим. У творцов адекватная самооценка и высокая самоценность самооценка- способность самостоятельно оценивать себя, свои особенности, сильные и слабые стороны, достижения и успехи. А самоценность- ощущение внутренней гармонии, цельности и уверенности в себе. Почему же самооценка так важна в жизни? Возьмем, Математический пример. Представьте, что каждый при рождении получает некоторое количество баллов счастья. Пусть будет, например, 10. На эти баллы вы сможете приобрести самые разные вещи и эмоции, которые приносят удовлетворение и радость. Скажем, хорошую квартиру, интересную работу, достойного мужа или любящую жену, поездки за границу и многое, многое другое, из чего складывается ваше представление о благополучии. У каждого из нас есть некий поправочный коэффициент, и у всех он разный. У одного это x2, у другого x3, а у третьего x9. Свои баллы счастья мы умножаем на коэффициент и в результате первый получает 20 баллов счастья, второй – 30, а третий – 90. Этот поправочный коэффициент и есть самооценка. Человек с высокой самооценкой не станет принижать ни один из своих талантов. Он будет получать не просто 10 баллов удовлетворения от того, как замечательно, например, варит кашу, говорит комплименты, вытирает пыль, сводит баланс или рисует пейзажи. А 10, умноженное на 9, равно 90 баллов. А человек с низкой самооценкой скажет, что талантами его обделили, потому что он не бабушка или кто там лучше всех варит каши и не главбух Мария Ивановна, и уж точно не Левитан, чтобы называть себя хоть в чем-то гениальным и получит свои 10 умноженное на 0 равно 0 баллов счастья. Поэтому человек с высокой самооценкой будет счастливее и благополучнее человека с низкой. Обычно на первой встрече с психологом Клиенты редко признают, что у них есть проблемы с самооценкой. Чаще говорят о том, что объективно не повезло. Люди вокруг и красивые, и успешные, и руки из нужных мест, и ноги. Я никогда не спорю. Просто рассказываю притчу. Расскажу и вам. Опечаленный молодой человек брел по улочкам восточного города. Жизнь не сложилась, и все, что он делал, казалось неправильным. Он работал днем и ночью, пытаясь угодить хозяину, но должность, на которую он метил, досталась не ему. Он долго добивался одной девушки, которая предпочла другого, что успешнее и богаче. Он заботился о родителях, которые дали денег не ему, а его младшему брату. В трудную минуту, даже ночью, он приезжал к своим друзьям, которые просто похлопали его по плечу, мол, не переживай, все будет хорошо. И те люди, которым он когда-то давал денег в долг, сейчас ничем ему не помогли. И вот, разочарованный и обиженный на жизнь, молодой человек шел по улицам наедине со своим горем. Неожиданно ноги привели его к дому известного философа. Слава учителя растиралась далеко за пределы этого города. В робкой надежде научиться мудрости жизни юноша постучал в дверь. Приветливый пожилой человек внимательно выслушал рассказ гостя и сказал, «Я возьму тебя в ученики, но с одним условием». Все, о чем попрошу, надо будет выполнить в точности. Юноша с радостью согласился. Вскоре учитель дал ему первое задание. Он снял с пальца кольцо, протянул и сказал, «Бери мы его с кокуна и продай этот перстень за 80 золотых монет». Юноша помчал на базар весь день он пытался продать кольцо но никто не хотел покупать его по цене хозяина ты выручишь за него золотой не больше сказали стражи базара и то если повезет кольцо и правда было золотым но со вставками неизвестного металла камень не был бриллиантом, а с внутренней стороны украшения виднелась непонятная надпись разочарованный молодой человек Вернулся в дом к учителю и с тяжелым сердцем вернул перстень. Он не смог выполнить задание. Тогда учитель сказал, «Бери этот перстень, моего скакуна, и отвези его в дом к известному ювелиру. Он живет через две улицы. Сколько бы ювелир тебе не предлагал, не отдавай кольцо». Юноша так и сделал. Нашел дом ювелира, показал ему перстень. К удивлению, мастер с легкостью предложил ему за кольцо 80 золотых и добавил, что если учитель захочет подождать неделю, то он сможет выручить за этот перстень больше 120 золотых. «Почему так?» — спросил молодой человек. «Видите ли юноша?» — ответил ювелир. Вставки белого металла есть ничто иное, как метеорит, небесное тело. Камень хоть и не бриллиант, но встречается в наших краях крайне редко. Судя по надписи, кольцо принадлежало мудрейшему из царей прошлой эпохи. Так что, знаете ли, молодой человек, это кольцо бесценно. Юноша обрадовался поблагодарил ювелира, взял кольцо и помчался к учителю. «Пойми, сынок, это кольцо и есть ты», — сказал тот. «А оценить тебя может только истинный ценитель и знаток, которым являешься ты сам». Так зачем же ходить по базару, ожидая, что это сделает первый встречный? Только ты можешь быть для себя лучшим оценщиком. Вот такая притча. Здоровая высокая самооценка невозможна без любви к себе и без уверенности в собственных действиях. Возможно, у вас сейчас слегка дернулся глаз и захотелось раздраженно выключить книжку. Понимаю. Про любовь к себе сегодня не говорит только ленивый. Аффирмации, «я этого достойна», и массажи, СПА по пятницам, айфон последней модели, в кредит. А как же иначе? Нужно любить себя. Но корсет избалованной принцессы то и дело норовит треснуть по швам, обнажив душевные раны. Ведь без лайков и одобрения со стороны Ничего из этого растиражированного социальными сетями набора любви к себе не радует. Любовь к себе, которая является основой здоровой самооценки, это ощущение собственной ценности. Она проистекает из глубинных убеждений о себе. Какая я? Кто я? Эти убеждения осознаваемы но именно они через наши автоматические мысли о себе влияют на эмоции, ощущения и наше поведение. Кто-то убежден в своей никчемности, а кто-то уверен, что он хороший и достоин лучшего. По вере вашей да будет вам. Евангелие от Матфея Вера в себя у каждого своя. И именно она позволяет нам претендовать на место под Солнцем. Без здоровой самооценки нам нужен кто-то, кто будет авторитетно решать, достаточно ли мы хороши. Всегда будет кто-то, чью оценку нам нужно заслуживать. Делегировав функцию одобрения нас, кому бы то ни было. Мы становимся на путь миротворца. Из позиции миротворца. Сложно думать о себе. Трудно говорить «нет». Вдруг обидится. Страшно назвать высокую цену за свой труд. Вдруг подумают не то. Неудобно просить о помощи. Что я сама не справлюсь. Больно смотреть, как муж флиртует с соседкой. Вдруг уйдет. Невозможно сделать что-нибудь для себя а я это точно заслужила. Страшно проявить инициативу. А вдруг засмеют. И еще очень много таких страшно, трудно, неудобно и невозможно. Миротворец приносит себя в жертву, надеясь, что эту жертву заметят и похвалят. Но, к сожалению, чем больше жертв, тем меньше лайков. Раньше Дина очень любила готовить. В самом начале семейной жизни муж каждый вечер звонил маме и расхваливал очередной кулинарный шедевр своей любимой. «Да что там говорить!» Свекровь и сама не скупилась на похвалу и с гордостью рассказывала о невестке соседкам. Так и повелось. На все праздники от девушки ждали чего-нибудь этакого. До дни рождения дарили дорогие кастрюли или очередную хлебопечку. А когда Дина вместо традиционного домашнего торта к воскресному чаепитию предлагала купить набор пирожных, говорили: «Тебе сложно что ли испечь? Ты же любишь готовить». Стоит ли говорить, что похвалы и восторгов с годами заметно поубавилось, а вот ожидания и упреки? если вдруг что-то шло не так идеально, как обычно, стали регулярными. Любимое увлечение из источника одобрения постепенно превратилось в повод для обид на несправедливость этого мира. Знакомо? Хорошая новость. Сценарий миротворца не приговор. С глубинными убеждениями можно и нужно разбираться. Целая глава этой книги посвящена психотерапии самооценки. Вы получите все необходимые техники, советы и даже два моих авторских сеанса аудиогипноза, чтобы основательно поработать с ощущением собственной ценности на подсознательном уровне. Конечно, книга, которую вы сейчас слушаете, не превратит вас в Творца своей жизни. Нет. Эта книга не про волшебные превращения. Увы. Но она поможет вам стать творцом, если вы готовы не просто слушать, а еще и выполнять мои рекомендации. Экспериментировать. И честно разговаривать с главным человеком своей жизни. Самим собой. За 26 лет практической деятельности Я не просто работал с тысячами женщин с низкой самооценкой, а сопровождал их на пути к изменениям и вместе с ними праздновал победу Творца над миротворцем. Буду счастлив отпраздновать и с вами.